Необремененные. Я прожил у отца Поле два дня. В первый день, вернувшись из форта, я отправился в Разье на встречу с Прево. Самодовольный, напыщенный коротышка, он, тем не менее, очень подробно рассказал мне о своем расследовании убийства отца Августина, о расследовании, которое, приходилось признать, было проведено безукоризненно. По возвращении в Кассера я расспросил двух мальчиков, Гийома и Гвиду, о том, как они обнаружили останки. Хотя я чувствовал, что их родители несколько встревожились, увидев своих детей, беседующими со мной, но сами мальчики были только рады угодить мне, потому что я предусмотрительно прихватил с собой довольно лепешек из-за сахаренных фруктов, изготовленных по моей просьбе на монастырской кухне. Ну и, конечно же, вскоре мною заинтересовались все юные жители деревни. Они караулили меня на пороге и заглядывали в окна, но я не прогонял их, ибо детям не свойственно лгать. Если у вас достаточно терпения, доброты и готовности делать изымленное лицо, то вы можете многое узнать от детей. Они всегда заметят вещи, которые скрылись от внимания взрослых. Например. Расспросив о передвижениях отца Августина и его стражников, я задал вопрос, не проезжал ли через деревню кто из незнакомцев? Может быть, какие-нибудь люди в синей одежде, которые могут жить в лесу, а по ночам приходить в деревню? Нет? А как насчет вооруженных людей верхом на лошадях? — Приезжал на шаль, сказал Гийом, умный мальчик Гийом, — с ним были его солдаты. И что? Он задавал те же вопросы. Он созвал всю деревню и спросил нас, «Вы видели каких-нибудь вооруженных людей верхом на лошадях?» «А вы видели?» «Да нет». «Нет». «Никто не видел?» «Только Лили!» — заметил кто-то из детей помоложе. Гийом нахмурился. «Лили!» — сказал он, обращаясь к маленькой девочке с копной кудрявых темных волос. — Что ты говорила? Но Лили только молча таращила глаза. — Она видела человека со стрелами, — поспешила заверить нас подруга Лили, но без лошади. — Со стрелами? Снова Гийом взял допрос свидетельницы на себя. — Где это было, Лили? Ты должна была сказать сыну Шалю. Но она не видела лошади, а Санышаль спрашивал про лошадей. — Прима, ты дура, это не важно. Лили, когда ты видела этого человека? — Как он выглядел? — У него был меч. — Лили! Юная дева не отвечала, и у Гийома вдруг хлопнула терпение. Да она ничего не видела. Она такая глупая. Она все выдумала. — Лили, поди ка сюда. Позволив Гийому расспросить ее, в надежде, что она скорее откроется другу, я решил, что ничего не потеряю, если обращусь к ней сам. Лили, у меня для тебя кое-что есть, видишь? Очень вкусная лепешка. А в ней орехи. Хочешь такую? Да. У меня есть еще одна. Вот здесь. Нет, здесь ничего нет. Может быть, в рукаве? Давай посмотрим. Нет. Может быть, мы найдем ее там, где ты видела человека со стрелами? Мне кажется, она там. Покажешь мне, да? Тогда пойдем. И таким образом я вышел за деревню, держа за руку трехлетнюю малышку в сопровождении в атаге других детей. Мы подошли к краю пшеничного поля, за которым круто поднимался вверх каменистый склон с редко растущими деревьями. И все-таки убийца имел достаточно возможности миновать Кассера так, чтобы его никто не заметил. Кроме, наверное, маленькой девочки, слишком маленькой, чтобы ее саму заметили. Я осмотрел место, которое указала Лили, и притворился, что нашел там медовый орех. Она жадно схватила его, но не торопилась отвечать, когда я стал спрашивать ее о дне и времени. — Она давно мне уже об этом говорила, — вмешалась Прима. — Когда? — Давно, много дней назад. Наверное, до того, как мы нашли отца Августина, — перебил Гийом. Потому что с тех пор нам не разрешают одним выходить из деревни. Как я уже упоминал, Гийом был умница. Ты испугалась, Лили, когда увидела этого человека? спросил я, и она покачала головой. Почему? Он тебе улыбнулся, ты узнала его? Она снова покачала головой, и я уже начал отчаиваться выпытать у неё хоть одно слово. Кажется, эта девочка проглотила язык. — Ты можешь говорить, Лили, или ты проглотила язык? В ответ она высунула язык, чтобы я убедился, что это не так. «А -а -а — вдруг воскликнула Прима. — Я знаю. Она сказала, что видела одного солдата, который был с отцом Августином, а я сказала, что она врет, потому что тогда они уже уехали в форт. — То есть это произошло в тот же день? — Да, Лили. Посмотри-ка на меня. На том человеке была кровь, нет? Не было крови. Какие у него были волосы? Черные, каштановые. А одежда? Лили, посмотри на меня. Однако я был слишком нетерпелив. Губы у нее сдрожали, и она захныкала. Я едва не ударил ее. Да простит меня Бог. Вот глупо я посочувствовал сочувствовал Гийом. Дайте еще один орех. — И мне, и мне, и мне тоже дайте. Потратив много времени и сил, я установил, что у вооруженного мужчины были черные волосы, зеленое платье и синий плащ. Я пытался узнать, уезжал ли в тот день этот человек в Кассера вместе с отцом Августином, но напрасно. Вскоре выяснилось, что Лили не умеет отличить одного вооруженного человека от другого. И все же я существенно расширил объем своих сведений. Я был очень доволен, очень доволен, потому что ни один из стражей отца Августина не имел зеленого платья или колчана со стрелами. Из этого можно было заключить, что человек, замеченный у пшеничного поля, не служил у нас и, значит, мог быть убийцей, хотя на этот счет я не был уверен. И до сих пор я не уверен ибо, старательно исследовав вопрос, я не смог более ничего выяснить. Хотя я велел родителям Лили самим ее расспросить, они были простые люди, такие же бестолковые, как их дитя, и большой помощи от них я не ожидал. Их соседи не передали мне никаких полезных сплетен или соображений, Как и говорил Руже де Скалькан, обитатели Кассера ничего не видели, ничего не слышали и ничего не подозревали. Кроме того, они все клялись в преданности католической вере и хвалили отца Августина за то, что он никогда не совал нос в их дела. Действовал я, разумеется, осторожно и хитро. Несколько раз я даже подслушивал под окнами. Но спустя два дня, когда я полюбился, все мы, каждому благодаря лепешкам, добрым словам и нескольким уклончивым обещаниям, портрет сомнительного свойства, полученный от Лили, оставался моей единственной победой. Я не обнаружил ни единого следа ереси, если не учитывать, как я обычно и делаю, бесконечных седваний на десятину. Я не услышал ни единого оговора, И это меня удивило, ибо редко случается, что дознание в деревне не подтолкнуло хотя бы одного жителя оклеветать своего врага, якобы припомнив, что тот ел мясо в пост или выплюнул гостью во время мессы. Итак, надежды мои были обмануты, но дух мой не был угнетен, словно бы великое пламя любви Господней. Воспылав в моем сердце на том расистом лугу, оставила после себя тлеющие угли, что освещали все темные закоулки моей души и не давали духу моему очерстветь и охладеть. Уверяю вас, я в два раза больше думал о моем мистическом единении с Господом, чем о моем деле, и тем не менее сие божественное забытье не затмило мой разум, но сделало его ясным, прозорливым и сильным. Следует также признать, что я много думал о женщинах в форте, а это было уже не столь похвально. Я даже послал одного из солдат в Лазе за золотой легендой, или, по крайней мере, той ее частью, где говорилось о святом Франциски, которую я не мог вручить Алкии лично, не желая, чтобы моя многочисленная бесцеремонная стража вновь потревожила покой в Вавилоне. Я оставил книгу отца Поля, взяв с него обещание доставить книгу при первой возможности. Внутри я написал «Пусть учение святого Франциска указует вам путь, как звезда, и утешает в минуты горя. Надеюсь увидеть вас этой зимой в Лазе, да благословит и охранит вас Господь. Ждите вестей». Эту надпись я, разумеется, сделал на местном наречии и надеялся, что Алкея прочтет ее своим подругам. Вернувшись в Лазе, я узнал, что за время моего отсутствия произошло много нового. Привезли изрубленную голову, и, несмотря на далеко зашедшее разложение, установили, что она принадлежит отцу Августину. Посему приор Гук велел захоронить останки и как можно скорее. Состоялись скромные похороны и упокойное место. Нашлась также и епископская лошадь, к великой радости ее владельца. Роже де Скалькан получил известие от одного из местных костелянов, что двое детей из Брико видели нагого незнакомца, купавшегося в ручье, но испугались и убежали, когда он замахнулся на них мечом. Со слов этих детей неподалеку была привязана лошадь, однако больше никого они не заметили. Определить точное время этого происшествия было трудно, но сен был убежден, что это случилось в день смерти отца Августина. Портрет незнакомца был тоже несколько расплывчат. «Большой и волосатый, с огромными зубами и красными глазами», — так передал сен слова детей. И все же он разослал все это королевским чиновникам нашей провинции вместе с описанием мужчины, которого Лили видела близ пшеничного поля. Я не питал иллюзий насчет пользы столь неполных данных, но Роже был доволен. Мало помалу, сказал он, шаг за шагом мы знаем, что их было по меньшей мере трое: один ушел по горам в Каталонию, один на восток к морю, один на север. Тот, который двинулся на Север был большой и волосатый. То, что двинулся на восток, бросил свою лошадь. Лошадь епископа поправил я. Может быть, потом он пересел на свою собственную? Лили не видела лошади? Была ли лошадь ручья, похожа на лошадь епископа? Или убийцы, придя в кассера пешком, скрылись на воровных лошадях? Рожен нахмурился. Напасть на пятерых верховых, — пробормотал он. — Это слишком опасно. Есть только ты сам не верхом. У них были луки, — заметил я. Все равно. Вот тогда-то я и познакомился на шале с моими идеями насчет предателей из числа стражников отца Августина. Мы согласились, что, отражая внешние нападения, солдаты могли не заметить угрозы внутренней, пока не стало слишком поздно, и могли нанести удар в спину. При этих обстоятельствах можно было войти из без лошадей. «Отец Бернар, да вы как есть разбойник!» — восхищенно воскликнул Рожа. «Это могло бы все объяснить. Почти все. Предоставьте мне описание двоих подозреваемых. Жордан и зовут? Подробное описание, а я сообщу всем, кому только можно. Еще мы должны выяснить, чем они занимались в последнее время, с кем общались, какие дома посещали. «Точно!» сен шаль дружески хлопнул меня по спине. Распросите их товарищи, если они назовут какие-нибудь имена, то тащите их ко мне». Итак, меня обременили еще одним сложным поручением. И это в момент, когда святая палата Лазе практически прекратила свою работу. К счастью, я получил известие от епископа Ансельма, что главный инквизитор Франции уведомлен о кончине отца Августина и усердно ищет ему замену. Я знал, что это дело трудное и долгое, ввиду постигшей моего убиенного патрона судьбы, и у меня было мало надежды получить помощь до следующего года. Но я приободрился. Потому что просьбу мою рассматривали важные персоны, от которых зависело ее выполнение. Я думаю, вы не осудите меня за то, что, имея столько забот, я отказался принять Гримо собака, который явился на утро после моего приезда из Кассера. Вы помните Гримо? Это наш осведомитель, которому отец Жак поручал задание известного рода. Человек оговоривший Иоанн и ее друзей, назвав их еретичками. И посему я не захотел доставлять ему удовольствие и не велел пускать его в святую палату. Но он, однако, проявив свойственную ему настырность, прилип ко мне на улице, когда я возвращался в обитель. — Отец мой! — закричал он, — я должен с вами поговорить. Меня не интересует ваша ложь, Гремо. Прочь с дороги! — Это не ложь, отец мой. Нет. Только то, что я слышал, вы будете мне за это благодарны, клянусь честью. Хотя мне и не хочется отличать этого мерзкого субъекта, представляя его данный. я думаю, что описание его внешности может проиллюстрировать зло его души. Ибо вид его вызывал не меньшее отвращение, чем его моральная растленность. Его жирная прыщавая кожа, его багровый нос, его тучность — все это свидетельствовало о чревоугодии, невоздержанности, неумеренности. От лени тело его сделало с дряблом, зависть понуждала ныть и жаловаться. Он был похож на ибиса, что чистит себе кишки собственным клювом. — Отец мой! — воскликнул он когда я попытался обойти его, я узнал кое-что о смерти отца Августина. Я должен поговорить с вами с глазу на глаз. Услышав эти слова, я, конечно, вынужден был уступить его просьбе, ибо я не хотел обсуждать этот вопрос на людях, и вернулся с ним обратно в святую палату, усадил его в комнате старшего инквизитора и грозно над ним наклонился. Будь я не так занят, Гаримо, я бы арестовал вас за клевету, — сказал я. Те женщины из коссера не еретички, и никогда ими не были. И на вашем месте я бы, как следует, подумал, прежде чем оклеветать еще кого-то, потому что в следующий раз я не буду столь милосерден. Вам понятно? О, да, отец мой! Ему все было нипочем. Но я только передаю вам, что слышу. «Тогда прочистите уши!» — прикрикнул я, а он засмеялся в напрасной надежде задобрить меня, показав, как он якобы умеет ценить шутки. «Замолчите! Прекратите блеять и выкладывать, что у вас!» «Отец мой! Один мой приятель был в Крио два дня тому назад в трактире и видел там отца, Брата и племянника Бернара де Пибро за соседним столом. Проходя мимо, он услышал, о чем у них разговор. «Пьер, отец говорит, что толку, убьешь одного, а Париж пришлет другого?» А племянник отвечает, «Зато мы отомстили за нашего родича». А Пьер ему, «Молчи, дурак, у них повсюду шпионы». Я не замолчали. Услышав это от Гремо, я замолчал, выжидающе глядя на него, а он был точно пес, ждущий под столом, что ему бросит кость. Я сложил руки на груди. — И вы хотите, чтобы вам заплатили за это? — спросил я, а его брови удивленно приподнялись. — Отец мой, они сказали, Париж пришлет другого. — Гримо, что это за приятель, о котором вы говорили? Его зовут Бартелеми, И где его можно найти? В лечебнице, в санта этьене и он там готовит еду?» Этот ответ был для меня несколько неожиданным, ибо я думал услышать, что этот Бартелеми совершает паломничество или умер от лихорадки. Но потом мне пришло в голову, что он мог согласиться подтвердить слова Гримо в обмен на часть будущей платы, особенно если он не знал о наказаниях положенных за ложный донос. С другой стороны, был шанс. Пусть и маленький, что истории может казаться правдой. Гримо хотя и врал изрядно, но не всегда, поэтому трудно было отвергнуть все его притязания. Тем более, что Пьер де Пибро занимал одно из первых мест в моем списке подозреваемых. — Я поговорю с вашим приятелем и с трактирщиком в Крио, — сказал он. — Если я обнаружу, что в ваших словах содержится хоть крупица правды, вы получите вознаграждение. — Благодарю вас, отец мой. — Приходите через две недели. — Через две недели? — Ужас отразился на лице Гримо, Но, отец мой, две недели я занят. Я очень занят, но мне сейчас нужна помощь. Я занят, Гримо. у меня нет для вас времени. Нет времени, а теперь уходите и возвращайся через две недели. Должен признаться, что я повысил голос, а мои друзья подтвердят вам, что мое хладнокровие нечасто мне изменяет. Но меня пугало это непаханное поле работы, что простерлось передо мной. Прежде всего Жордан и Муран — стражники на подозрении вместе с их друзьями и знакомыми. меня должен был допросить Бернара де Пебро, его троих молодых товарищей, его отца и брата. Раймон Мори, пекарь, был вызван явиться на следующий день, а я еще не сделал никаких приготовлений к этому допросу, равно к допросу его тестя. Что ж, до остальных подозреваемых, вроде Бруны Дагилар, я совершенно их забросил. Раймон Донат и Дюран Фогассе докучали мне просьбами о работе, и брат Люци сидел без дела. Понс, чуремщик сообщал, что один житель сен фиакра умер, а другие были больны. Он сказал, что при такой скученности нам следует ожидать других смертей. Когда я смогу заняться заключенными из сан фиакро Но у меня не было ответа. Я не знал. Мне представлялось, что одного из братьев придется назначить викарием, хотя я сам, как викарий, не имел на это права. Будь на месте епископа Ансельма епископ Жак из Помье, я бы уговорил его учредить епископальную инквизицию. Но я потерял надежду получить какую-нибудь помощь от епископа Ансельма. Отчаяние овладело мной, и не только потому, что работы был непочатый край. Мое сердце тяжко ныло, то, что приор Гук отчитал меня в резких словах за дни, проведенные в Кассара.